Глава 2. Гроза надвинулась с северо-востока, и надежда увидеть звезды развеялась, как сигаретный дым. Темнота слилась с облаками, укутавшими горы, и небеса, в которых не осталось даже искорки, придавили долину, словно тяжелая могильная плита. Подростком Джон Шеннон любил сидеть у окна своей спальни. На втором этаже, глядя на кусок неба, оставленный ему для обозрения окружающими горами, и думать о том, что кроме Ашервиля на земле много больших городов, куда он однажды поедет, и где даже мальчик из бедной шахтерской семьи сможет подманить удачу и стать кем ему хочется. Особенно если планы у мальчика грандиозные, и он не собирается жалеть себя, чтобы достичь цели. Теперь сорокалетний Джой, прихватив свою бутылку Джека Дэниелса, сидел у того же самого окна, не зажигая свет, и смотрел в черные небеса. 20 лет назад, когда мир был куда как лучше, октябрьским вечером Джой приехал домой из колледжа, в Шиппенцбурге, что случалось довольно редко. Хорошо, закончив школу, он получил субсидию на продолжение учебы, но для полной оплаты стоимости обучения ее не хватало, поэтому он вечерами и по уикендам подрабатывал в супермаркете. Его старший брат Пи-Джи, Пол Джон, тоже приехал на тот уикенд. Мать приготовила обед. Мясной рулет с томатным соусом, картофельное пюре, печеную кукурузу. А потом они с отцом поиграли в карты. Они много смеялись. В доме царила атмосфера любви и теплоты. Время, проведенное с PG, всегда запоминалось надолго. Он достигал успехов во всем, за что брался на выпускных вечерах в школе и колледже, выступал, соответственно, от имени класса и курса, блистал на футбольном поле, практически не проигрывал в покер, пользовался вниманием самых красивых девушек и, самое главное, отлично ладил с людьми. Пиджи окружал Ореол дружелюбие, даже незнакомцы сразу проникали к нему доверием, Он обладал редким даром, с первого взгляда определял, что человеку интересно и каким образом можно расположить его к себе. Очень естественно, не прилагая к этому никаких усилий, Пейджи везде и всегда сразу становился душой компании. Умный, но предпочитающий держаться в тени, красивый, но начисто решенный тщеславе, остроумный, но не хидный Пиджи был для Джоя потрясающим, лучшим в мире старшим братом. Более того, был по прошествии стольких лет. Оставался эталоном, по которому Джой Шеннон мерил себя. Он мечтал быть таким, как Пиджи, если б такое было возможно. Но за прошедшие десятилетия эта мечта обратилась в пыль, в ничто. Если Пиджи джи шел от успеха к успеху, на долю Джоя выпадали одни неудачи. Он взял из миски, которая стояла на полу у стула с прямой спинкой, несколько кубиков льда, бросил в стакан, налил два дюйма Джека Дэниэлса. Вот с чем у Джоя было все хорошо, когда с выпивкой. И хотя за всю взрослую жизнь на его банковском счету редко лежало больше двух тысяч долларов, Он практически всегда мог позволить себе приличные виски. Никто не мог сказать, что Джой Шэннон пьет дешевое пойло. В последний вечер, который он провел под крышей родного дома, в субботу, 25 октября 1975 года, он сидел у этого окна с бутылкой колы. Тогда он еще не пристрастился к спиртному. В небе, как бриллианты, сверкали звезды, за горами ждали тысячи дорог, и выбор зависел только от него. Теперь при нем была бутылка виски, что его очень радовало. На дворе стоял 1995 год, 21 октября, тоже суббота. Субботний вечер Джой считал худшим из всей недели. Хотя я не мог сказать, почему. Может быть, не любил субботу, потому что большинство людей в этот день наряжались и ходили кто в гости, кто на танцы, на концерт или в театр, чтобы таким образом отпраздновать окончание еще одной рабочей недели, тогда как Джой не находил повода для празднования. Он всего лишь выдержал еще семь дней тюрьмы, каковой стала его жизнь. Гроза началась около одиннадцати. Яркие серебряные зигзаги молнии зазмеились по черноте неба, отражаясь в оконном стекле. Раскаты грома вытряхнули из облаков первые крупные капли, и те ударились в окно и расплылись по нему, отделив от джоя внешний мир мутной водяной пленкой. В половине первого он поднялся со стула и пошел к кровати. В комнате стояла кромешная тьма, словно в угольной шахте. Но Джой прожил в этой комнате 20 лет и мог найти дорогу без света. Мысленным взором он видел вытертый, потрескавшийся линолеум, овальный тряпочный коврик, связанный матерью, узкую кровать с металлическим изголовью, тумбочку с перекошенными ящиками. В одном углу стоял тяжелый обшарпанный стол, за которым он двенадцать лет делал уроки. А когда ему исполнилось то ли восемь, то ли девять, написал первые рассказы о волшебных царствах, о монстрах и путешествиях на Луну. Мальчишка Джой любил книги и хотел стать писателем. Как раз в этом За последние двадцать лет он неудачи не потерпел, пусть и потому, что даже не предпринял такой попытки. После того октябрьского уикенда в 1975 году он перестал писать и отказался от своей мечты. На кровати не было не только покрывала, но и простыней, а Джой слишком устал, чтобы искать их, да и голова окружилась от выпитва. Он вытянулся на голом матрасе, в рубашке и джинсах, даже не сняв туфли. В темноте заскрипели пружины. Знакомый звук. Но, несмотря на усталость, спать Джою не хотелось. Полбутылки виски не хватило, чтобы успокоить нервы и заглушить дурное предчувствие. Джой ощущал, что ему грозит опасность, а заснув, он стал бы совершенно беззащитным. И все-таки он понимал, что надо отдохнуть. До похорон отца оставалось меньше двенадцати часов и требовалось набраться сил. День предстоял нелегкий. Он перенес стул к двери, спинку подставил под ручку, соорудил простую, но эффективную баррикаду. Комната находилась на втором этаже, Никакой незваный гость не мог подобраться к окну снаружи, а если бы подобрался, то открыть бы не смог, не позволил бы шпингалет. Улегшись вновь какое-то время, Джой вслушивался в барабанную дробь, которую дождь выбивал по крыше. Если бы кто-то в этот самый момент бродил по дому, дробь это заглушило бы шум шагов. Они просто растворились в этом ровном звуковом фоне. Шеннан, пробормотал он, ты ж не такой старый, а у тебя уже едет крыша. Как оркестр похоронного кортежа, дочь проводил Джоя в тяжелый сон. Во сне он делил кровать с мертвой женщиной, одетой в странную прозрачную одежду, заляпанную кровью. Умершая она вдруг зашевелилась оживленной демонической энергией, и провела холодной рукой по его щеке. — Хочешь заняться со мной любовью? — спросила она. — Никто не узнает, даже я не смогу свидетельствовать против тебя, потому что я не только мертва, но и слепа. Она повернула голову, и Джой увидел, что у нее нет глаз. Пустые глазницы смотрели на него самой черной чернотой, которое ему доводилось видеть. «Я твоя, Джой! Я вся твоя!» Он проснулся не с криком, а со всхлипом отчаянием. Сел, свесив ноги с кровати, закрыл лицо руками. Из глаз катились слезы. И пусть даже от выпитого голова шла кругом, а к горлу подкатывала тошнота. Джой понимал что реакция на кошмарный сон какая-то странная. Сердце колотилось от страха, но горе было куда сильнее ужас. Часы показывали половину четвертого утра. Он проспал меньше трех часов. Темнота по-прежнему давила на окно. Дождь все лил и лил. Джой поднялся, подошел к столу на котором оставил недопитую бутылку. Один глоток повредить не мог. Наоборот, помог бы дотянуть до рассвета. Сворачивая пробку, Джой почувствовал, что его неудержимо потянуло к окну, словно железную стружку магнитом, но он устоял, потому что его вновь охватил страх. А вдруг по другую сторону залитого дождем стекла он увидит ту самую женщину, блондинку со спутанными Мокрыми волосами, с пустыми глазницами черней тьмы, в прозрачном платье, с протянутыми к нему руками, беззвучно призывающую его выпрыгнуть из окна и улететь с ней в грозу. Джой убедил себя, что она точно маячит за окном, как призрак. Даже не решался взглянуть в ту сторону, боясь заметить женщину хоть краем глаз. Случи с это. И она, как вампир, забрабанила по стеклу, умоляя впустить под крышу, тогда как без приглашения не смела переступить порог. Возвращаясь к кровати с бутылкой в руке, Джой намеренно отворачивался от прямоугольника ночи и гадал, перепил или сходит с ума. А потом, к собственному изумлению, закрутил крышку так и не приложившись к бутылке.